Первая медитация на боли. Открытие боли. Расположитесь сидели-лежа, так, чтобы вам было удобно. Позвольте себе занять это положение так, чтобы все тело чувствовало себя полностью присутствующим, там, где оно сидит или лежит. Направьте внимание в ту область, где вы чувствуете неприятные ощущения. Пусть ваше внимание полностью сосредоточится на этой области. Позвольте сознанию постоянно присутствовать и переживать все ощущения, которые возникают там. Позвольте себе почувствовать неудобство вашего положения. Сжимается ли ваше тело от боли? Почувствуйте, как оно желает зажать ее в кулак, изгнать ее из себя. Позвольте телу открыться этому ощущению. Почувствуйте напряжение и сопротивление, которое накатывается, чтобы исключить это ощущение. Не выталкивайте из себя боль. Позвольте ей просто быть. Чувствуйте, как тело пытается отмежеваться от нее, как оно закрывается от нее. Вообразите себе этот кулак. Чувствуйте, как тело сжимается от сопротивления. Почувствуйте, как тело держится за каждое новое ощущение. Начните постепенно открываться замкнутости вокруг ощущения. Боль может причинять самое незначительное сопротивление. Откройтесь. Расслабьтесь. Будьте вместе с ощущением. Позвольте кулаку медленно разжаться, открыться. Дайте ощущение пространства. Отпустите боль. Зачем держаться за нее в это мгновение? Чем сильнее рука сжимает раскаленный уголек, тем больше он сжет ее. Откройтесь, расслабьтесь в области ощущения. Пусть в кулак сопротивление постепенно разжимается, открывается. Ладонь сжатой руки расслабляется. Пальцы начинают ослаблять свою хватку, открываться в области ощущения. Кулак расслабляется, постепенно открывается. Мгновение за мгновением отпускайте боль. Освободите страх, который окружает ее. Заметьте страх, который сосредоточился вокруг боли. Позвольте страху растаять. Пусть напряжение растворится, и тогда ощущения смогут легко возникать, как они пожелают. Не пытайтесь охватить боль. Позвольте ей свободно парить. Больше не держите ее в захвате сопротивления. Расслабьтесь. Откройтесь этому ощущению. Кулак разжимается. Пальцы один за другим ослабляя свою хватку. Ощущение больше не охвачено сопротивлением. Раскрытие. Пусть боль смягчится. Пусть боль просто будет. Позвольте уйти сопротивлению, которое пытается подавить это переживание. Позвольте каждому ощущению стать полностью осознанным. Никакой привязанности. Никакого отталкивания. Боль начинает свободно парить в теле. Все привязанности отступают. Остаётся только осознание и ощущение открытости от мгновения к мгновению. Расслабленное тело легко принимает его. Кулак разжимается и становится мягкой широкой ладонью. Никакого напряжения никакой привязанности П тело будет мягким и открытым пусть ощущение плыву свободно, легко, мягко Смягчение полное открытие боли Про ощущение свободно парящие в мягком открытом теле